С сожалением, констатировав, что мои подозрения полностью оправдались, не сдержался и презрительно бросил вслед римхальским стражникам. Крысы продажные. «Да что бы ты понимал, сопляк!» Развернувшись, вызверился на меня седоусый десятник. Видя, как навострили уши стоящие на противоположной стороне улицы парни, продолжил не так громко, но так же зло. «Сидите там у себя в благодати, да горе не знаете!» Уроды коронные, а мы тут мучайся. Ишь, старший десятник он, да еще и кавалер. Тьфу. не небось, что слямзил у аристократишек столовое серебро схватил, и уже герой. А нам тут, за пару медиков, чуть ли не каждую ночь насмерть стоять приходится. Сплюнув на мостовую, он пошел прочь, а за ним потянулись и его подчиненные. Угу, насмерть им стоять приходится. «Как же!» – негромко фыркнул я, нисколько не поверив заявлению десятника о безмерных тяготах местной службы. «Понятно, что Римхаль с Кельмом в этом плане не сравнить, у нас все же попроще будет. Но кто же виноват? Сами позволили верховодить в городе бандам воров, грабителей и вымогателей». «И все-таки мое наставничество исключительно положительно на тебя влияет». Самодовольно изрек мой постоянный спутник-бес, сидящий на левом плече. «Это ты к чему?» – недоуменно покосился я на него. «Ну как же?» – недоуменно удивился этот прохвост. «Случись такое всего лишь год назад. Ты бы ни за что не заподозрил подвоха и поперся бы со стражниками в управу, как тупоголовый баран. Где тебя и прирезали бы тишком. А благодаря мне уже соображать кое-что начал». «Хотя бы понял, что людям верить нельзя». «Ты не прав, бес. Отнюдь не все люди лживые и продажные уроды», — не согласился я. В последний раз глянул вслед удаляющемуся патрулю и, повернувшись, потопал дальше. «Ну-ну», — ухмыльнулся рогатый и с хихидством пообещал. «Чую, ждут тебя еще большее разочарование в этой жизни». Я ничего не ответил. Ни к чему сейчас бессмысленные споры с тупорылой нечистью затевать. И без того есть чем голову занять. Например, поразмыслить над тем, чего мне еще от местных злодеев ожидать. Не так просты они, как думалось. Кто-то очень хитроумный ими руководит. Он какую продуманную аферу затеяли, чтобы разобраться со мной. Поглощенный невеселыми думками, как-то незаметно дошагал до драконьей головы. В таверну вошел... Огляделся, посмотрел на бьющую ключом жизнь, да махнул рукой на свои опасения. «Переживу как-нибудь немилость здешних бандюк». «Хитрован, конечно, тот еще этот угрюмый. Но надо полагать, и у него ума не достанет сходу измыслить еще какую-нибудь подставу. Тем более, что и возможностей для этого практически не осталось. Сейчас со снаряжением разберусь, искупаюсь, поем, до да спать завалюсь» а завтра поутру фьють и из города испарюсь. Кивнув своим мыслям, я принялся следовать данному плану. Сразу прошел в свою комнату, где первым делом уложил в походный мешок все необходимое. Затем разобрал стреломет, придирчиво проверил целостность всех деталей сложного механизма и разгонных пружин, почистил их и обновил смазку. Проверил взвод, разрядил и принялся дополнительные обоймы снаряжать, решив, что не помешает их под рукой иметь. На всякий случай. После этого оставалось лишь вновь обмотать льняными трепицами свою слишком приметную стрелометную машинку, да вместе с боевым припасом на самый верх мешка уложить. А фальшион у меня и так в полном порядке, не далее, как вчера его обиходил. С доспехом еще проще — Благо, он починен давно. Дед, пока я у него дома валялся, к знакомому мастеру-броннику его сволок. Я только из сундука свою сегментно-пластинчатую броню вытащил и на столе пристроил, чтобы не лазить за ней утром. Разобрался с делами и пошел в купальню. Поплюхался в сласть, памятуя о том, что не скоро мне вновь выпадет этакая благодать. В горах-то даже при желании искупаться негде. Есть, конечно, речки и озерца, но вода в них даже летом ледяная, не то что зимой. В общем, совсем не вариант для такого теплолюбивого человека, как я. В зал драконьей головы выбрался уже в довольно благодушном настроении, словно все тревоги и волнения смыл с себя водой. а встрече с продажными стражниками, к примеру, и думать забыл. Сосредоточил все свои помыслы на притащенном расторопной прислугой жарком, что подавалось с острым соусом и рассыпчатой гречневой кашей. Налопался от души. Целых три порции умял. А напоследок решил себя глинтвейном побаловать. Немного, всего кубок заказал. Но просидел в зале, наверное, с четверть часа, смакуя местный напиток. Пребывая в весьма благодушном настроении, собрался уже подняться к себе, когда в зал валилась какая-то странная, вооруженная до зубов компания в одинаковых длиннополых кожаных плащах и темных шляпах, заставившая длинного вышибалу подорваться со стула, а гостей в драконьей головы взволнованно загудеть. Необычные, видать, посетители. Коль даже Тьер Труно не остался равнодушным к их появлению и немедля подскочил к гостям, решил я, может, даже аристократы какие». Стражниками они определенно не являются, а меж тем по длинному мечу у каждого на поясе висит. Но я малость ошибся. Это стало ясно уже через миг. По обращению хозяина драконьей головы, отнюдь неисполненного пиетета перед благородными людьми. И какого вам здесь понадобилось, молох? Раздраженно поинтересовался Тьертруно, обращаясь к стоящему впереди всех человеку. Росту в нем было не меньше шести футов или семи или даже восьми дюймов, да весу, наверное, под три сотни фунтов. У нас с Угрюмом вроде твердый договор, что он и его люди в мое заведение не суются. «Да ладно тебе разоряться, Калвин», — отмахнулся от него незваный, как выяснилось, гость. «Договоренности ваши я рушить не собираюсь. Мне тут просто с человечком одним надо перетереть, а потом я спокойно уйду». Он осклабился, оглядев притихший зал. «Не буду твоих клиентов своей злодейской рожей пугать. А своих подручных тогда какого демона за собой притащил?» — хмуро осведомился хозяин драконьей головы. «Они тебе что, нужные слова подсказывать будут?» «Да нет, сам как-нибудь разберусь», — заверил широко улыбнувшись бандюга и вальяжно похлопал Калвина по плечу. — Но если ты их так опасаешься, они выйдут. — Пусть валят. Немедленно мотнул в сторону двери Тьер -труно и процедил сквозь зубы. — Да и ты не задерживайся. Говори, что хотел, да иди. Только к тому времени Молох утратил интерес к словам хозяина таверны и не слушал его. Взглядом указал спутникам на выход, «выметайтесь, мол, покудова дескать», а затем неторопливо обвел цепким взглядом зал. Неожиданно на его не располагающем к общению лице возникла широченная улыбка, словно он увидел старого друга, которого не встречал уже много лет. Осмотрел он в этот миг прямо на меня. «О, на ловца и зверь бежит!» Обрадованно произнес Молох, хлопнув от избытка чувств в ладоши, затянутые в темные перчатки из плотной кожи. «Не так быстро!» покосившись на хозяина таверны и дождавшись подтверждающего кивка, остановил шагнувшего было вперед Молоха вышибала. «Оружие здесь оставь!» «Что же вы все такие пугливые?» насмешливо покосился на него Молох. Но обострять ситуацию не стал, легко расстегнул поясной ремень, передал его охраннику заведения, Протянув вперед свою длинную мускулистую ручищу, без каких-либо видимых усилий отодвинул, отнюдь мелкого вышибал в сторону и пошел вперед. На ходу достал из кожаного кошеля крупную серебряную монету и бросил обретавшийся на его пути прислуги. «Метнись в погреб, до да венца мне хорошего нацеди! Быстро!» Мощно бухая ногами по поскрипывающим под такой массой половицам, молох дошагал до моего стола, что располагался в дальнем углу у самой стены, и без спросу плюхнулся на стул напротив меня. Не говоря ни слова, не торопливо стянул перчатки, бросил на столешницу перед собой. Затем аккуратно снял широкополую шляпу с коротким полосатым пером. Пристроил головной убор на столе, пригладил короткий ежик темных волос придвинулся ближе вместе со стулом. Подавшись вперед, взялся левой рукой за боковую сторону столешницы, а правую положил возле шляпы, и лишь тогда, не сводя с меня пронзительного взгляда темных глаз, произнес «Ну, здравствуй, стражник». «Не тебе здравствовать», чуть помедлив все же ответил я, скользнув будто бы безразличным взглядом по сбитым, как у кулачных бойцов, костяшкам пальцев собеседника» его не единожды сломанному носу и едва заметно приплюснутым ушам. Малость вежливости в разговоре с таким человеком не повредит, так как подраться он явно любит. А схлестнуться с ним из-за какой-нибудь ерунды край как не хотелось бы, с этаким мордоворотом-то». Одобрительно кивнув и явив намек на легкую улыбку, Молох с вальяжной линцой продолжил. «Ты, наверное, крутым и очень умным себя считаешь» и пояснил свою мысль, видя откровенное удивление, нарисовавшееся на моем лице. Кнута и его шайку, считай, в одного порвал, да и с подставы со стражей в легкую выкрутился. Думаешь, наверное, что ты теперь круче гор? Да нет, я так не думаю, сказал я чистую правду. У меня и мыслей таких глупых не было. Не ребенок чай, свои силы и возможности давно уже трезво оцениваю. Молох опять кивнул и неожиданно поинтересовался. «Что у тебя за талиар?» Я не стал ничего отвечать, а лишь пожал плечами. «Думай, мол, как хочешь». На мгновение мой собеседник отвлекся на прислугу, притащившую вино. Однако, взяв левой рукой кубок и отхлебнув из него самую малость, незамедлительно вернулся к разговору. «Оборотень, небось, какой-нибудь». С некоторым пренебрежением бросил он. «Да какое это имеет значение?» — уклончиво высказался я. «Пожалуй, никакого», — согласился человек угрюмого. «Но, чтобы ты не зазнавался сильно, скажу, у меня тоже есть талиар. Вампир». И здесь я смолчал, хотя страсть как захотелось выругаться. Вот только эдакого мордоворота, да еще с подобным талиаром мне во врагах не хватало. «В общем, так» подытожил Молох, видя, что я не расположен к беседе. «Если не хочешь, чтобы кто-нибудь в супчик отравы тебе подсыпал вместо пряной приправы, или случайно напороться разика Эдок три-четыре на чей-нибудь нож в темном переулке, то гони деньги, что ты угрюмому задолжал». «Я угрюмому ничего не должен», — помолчав и поиграв желваками, не приминул заметить я. «В другой ситуации послал бы с такими требованиями далеко и надолго». Но это явно не тот случай, когда стоит провоцировать конфликт. Здесь лучше без драки обойтись. «Это ты так считаешь?» — снисходительно улыбнулся Молох. «А угрюмый считает иначе». «Его проблемы», — не сдержался я. «Да нет, твои, стражник, твои!» — не согласился криво ухмыльнувшись Молох. «Ошибаешься?» — хмыкнул я, размышляя, как же выкрутиться из всего этого. «Даже если не принимать во внимание то, что у меня в любом случае таких денег нет». «Не переживай, мы в курсе, что денег у тебя кот наплакал», — перебил посланницу Грюмова. «Гони пятерку золотом прямо сейчас». «И пиши долговую расписку». «Еще на двадцать». «А не сильно жирно вам будет?» «Не нашел я ничего лучше, кроме как съезвить, поразившись откровенной наглости римхальских бандюк». «Да нет, нормально». — заверил Молох. — Это будет тебе хорошим уроком. — Уроком в чем? — на всякий случай уточнил я, догадываясь, впрочем, каким будет ответ. Но Молох не ответил на поставленный вопрос. Допил парой глотков свое вино и, вперив в меня жесткий взгляд черных глаз, сказал, одновременно с этим, сминая одной рукой медный кубок в бесформенный ком. — В общем, гони деньги, стражник. Или обещаю? — Из города ты сможешь выбраться только на погост. «А может, не будем обострять?» — миролюбиво предложил я, все еще питая надежду разойтись хотя бы при своих. И предложил иной вариант возникшей проблемы. «Давайте лучше замнем возникшие непонятки. Я ведь вам ничего не должен, а значит, и напрягаться вашей шайке по факту не из-за чего. Надо только вашему на большему восстановить свой пошатнувшийся авторитет» но тут же можно обойтись и без лишних телодвижений. Давайте я завтра просто свинчу из Римхала, а угрюмый немешкая заявит, что меня зашугали страшно, оттого я и удрал». Еще не договорив до конца эту фразу, я уже понял, что крупно ошибся, затевая такой разговор. Молох явно расценил мое компромиссное предложение как проявление трусости, судя по мелькнувшему в его глазах презрению. Тут же, раздвинув губы в снисходительной улыбке, он спросил. «Что, сдулся, молокосос?» Нахмурившись, я собрался сказать ему что-нибудь резкое в ответ. Молох протянул руку и поощрительно похлопал меня по щеке. «Давай-давай, не рассусоливай попусту, а беги уже за кошелем». Кажется, Молох еще что-то хотел сказать. Но этому помешал мой кулак, неожиданно прилетевший ему в рожу. «Жаль, только стол оказался слишком широк, а руки у меня коротковаты, из-за этого удар вышел несколько смазанным. Не дотянулся я малость. Насяру этой безмерно наглой твари своротил, но не вбил в черепушку, как хотел. Мой противник в результате лишь башкой махнул, разбрызгивая по широкой дуге веер кровавых брызг, да со стула слетел. Но не упал замертво, сразу с пола подорвался». Даже почти успел на ноги вскочить, когда прилетел новый удар, сбоку, между скулой и челюстью, заставивший Молоха повторно поцеловать пол. Затем я сам помог подняться с пола своему ошеломленно мотающему головой противнику, схватив его за ворот плаща. Мгновение подержал поганого урода, потерявшего ориентацию в пространстве и перебирающего подкашивающимися ногами, и резко, выплескивая всю клокочущую во мне ярость, опустил мордой лица на стол. Кажется, что-то треснуло, и, как ни странно, это была не одна из двух дюймовых дубовых досок, из которых набрана столешница. Отпустив безвольно повисшего молоха, чье скуластое лицо стало похоже на измазанный темно-малиновым вареньем блин, я брезгливо отряхнул руку от запятнавшей ее крови И добавил посланнику Угрюмого еще. Пнул гада пару раз так, что у него яственно хрустнули ребра. Лишь после этого начал рассеиваться возникший перед моими глазами багровый туман и схлынула ярость, вызванная словами и деяниями наглого человечишки. Тварь же какая ничтожная! Окончательно взяв себя в руки и подавив жажду еще кого-нибудь из Уверски убить, Я, как ни в чем не бывало, достал из кармана носовой платок и, смочив его вином, принялся стирать с правой руки кровь. А что оставалось делать? Как говаривал иноземный мастер меча, у которого мне довелось когда-то обучаться в кельме, «разводить суету вот в таких случаях самое последнее дело. Надо уверенно держаться, иначе сожрут». Впрочем, желающих вступиться за человека угрюмого не наблюдалось. Подручные-то на улице обитались и не видели, что произошло, а завсегда-то и драконьей головы, похоже, не испытывали никакого сочувствия к бедам Молоха. Хотя, может, все дело в том, что никто и сообразить ничего не успел. Так быстро все случилось. Оттого-то собравшиеся в зале таверны люди лишь пялились на меня и на оказавшегося на полу бандита да недоуменно переглядывались. Молча. Но уже спустя пару мгновений все разом загомонили, обсуждая события. Даже стоящий за стойкой бара владелец драконьей головы что-то сказал. Явно ругательное, судя по выражению лица, и в сердцах шмякнутому на стойку полотенцу. Однако дальше слов дело не пошло. Тер Труно взмахом руки остановил двинувшегося было ко мне вышибалу и подошел сам. Постоял устало, глядя на валяющегося на полу Молоха, покачал головой и, переведя взгляд на меня, укоризненно произнес. «Что же ты, стражник, в моем заведении беспорядки устраиваешь?» э, «Так уж получилось, извините». Повинился я перед владельцем таверны. И в самом ведь деле нехорошо вышло. Молох, конечно, по делам получил, но поступок мой от этого не выглядит менее некрасивым. «Для драк и кулица существует». «И что мне прикажешь теперь с этим делать?» Вздохнул Тьер Труно, кивая на лежащее у моих ног тело. «Да ничего». Чуть подумав, я пожал плечами и взялся за дело. Подобрал с пола шляпу с полосатым пером, бросил в нее перчатки и, ухватив молоха за шиворот, потащил к выходу из зала. Дружки и мордоворота определенно удивились, увидев распахнувшуюся дверь и меня, выволокшего их приятеля. Да что там, остолбенели просто, когда я швырнул его им под ноги с крыльца со словами «Забирайте эту падель, донесите да отсюда подальше, чтоб не воняло». Пока они хлопали глазами, запулил следом за молохом его шляпу с вложенными в нее перчатками, отряхнул руки, развернулся и вернулся в зал. Бросил прислуге отмывающей из гвозданной кровью стол серебрушку за труды и присел напротив Тьера Труно, явно желающего о чем-то со мной поговорить. На «Да, стражник, натворил ты дел», — сообщил Калвин. «Ты хоть знаешь, кто это был?» Молх какой-то», — «Молох какой безразлично пожал я плечами. Молх, правильно», — кивнул владелец таверны. «А еще он правая рука у Грюмова. Да плевать!» Несколько раздраженно высказался на это я. «Задрали уже с этим вашим угрюмом. Тоже мне нашли пугало». «Ну, что тебя не запугать, я уже понял», — хмуро молвил тьертруно. «Раз уж это не удалось бывшему десятнику герцогской гвардии, умеющему быть максимально убедительным. Отставку, кстати говоря, получил за излишнее усердие и непомерную жестокость при проведении доверительных переговоров». «Это ты о — уточнил я. — Да, — подтвердил Калвин. — Но угрюмый куда опаснее его, потому как хитер и подл без меры. Посмотрев на меня, он покачал головой. — Не спустит он тебе этой выходки? — Сам понимаю, что мне этого не спустят, — хотел было сказать я, но не стал. Вместо этого выдал философское изречение, плавно закругляющее беседу ни о чем. — Поживем, увидим. «Ладно, это твое дело, встревать не буду», — помолчав немного, решил владелец драконьей головы и, отведя взгляд, смахнул правой рукой несуществующие крошки со столешницы. «Только это, придется тебе за комнату и прочее вперед заплатить». «Вот как». Мои губы сами собой расползлись в кривой усмешке. «Похоже, Калвин уверен, что кара бандитская не заставит себя долго ждать, и меня в скором времени грохнут». «Именно так», — подтвердил тьертруно. «Хорошо». Сполна расплатившись из остатков денег, я отправился к себе. «А мы что, после всего этого не заглянем к угрюмому на предмет пообщаться?» С нескрываемым любопытством осведомился восседавший на моем плече бес, когда я начал подниматься по лестнице. «Нет», — покачал я головой и с сожалением вздохнул. Конечно, было бы неплохо измордовать до кучи еще и главаря бандитской шайки, но это вряд ли получится. Поди найди его, этого угрюмого. Небось затихарился в какой-нибудь норе, о которой неизвестно даже его ближайшим подручным, и сидит там. При всем желании не сыщешь. Да и затевать в одиночку войну против преступного сообщества просто вверх безрассудства. «Шансы на победу, даже учитывая мои возросшие возможности, прямо скажем, невелики. Без магического щита и глаз на затылке положит меня, как пить дать. И никакая скорость не спасет. Да и сколько, безговорил говорил, я могу в темпе действовать? Четверть часа, прежде чем обессиленный свалюсь? Нет, разумнее всего не нарываться больше, а тихо переждать ночь, да отправляться в горы делать свое дело». «Может, за время моего отсутствия с угрюмым что-нибудь нехорошее случится?» «Жаль», — непритворно огорчился рогатый. искоса посматривая на меня, вроде как разговаривая сам с собой, протянул. «А ведь в главаря такой крупной банды явно где-нибудь припрятана кубышка на черный день. Вот бы ее разорить! Тогда можно было бы кучу всякого полезного для охоты на дракона прикупить. Завязывай давай с этим». Потребовал я от хвостатого провокатора, поняв, куда он клонит. «Никуда мы не пойдем. Нам завтра рано утром в поход отправляться. А значит, надо хорошенько выспаться. Когда еще доведется?» «Ну-ну», — «Ну -ну», разочарованно буркнул бес, От тебе и ну-ну». Присек я дальнейшие попытки поганца увлечь меня по скорому обогащению за счет римхальских бандюк. Бес надулся, разобидевшись. Но я не обратил на это особого внимания. Он всегда таким недовольным выглядит, когда я рублю на корню его гениальные планы, которые, кстати говоря, всегда грозят крупными неприятностями моей шкуре. Добравшись до номера, я зашел в комнату и закрыл за собой дверь. На ключ. Постоял немного у порога, потирая лоб и размышляя о своем, и прошел дальше, к окну, Проверил запоры и на том успокоился. Перебидуем как как-нибудь ночку, переживем». Тер Труно тоже не последний человек в Римхале. Никто не станет брать штурмом его таверну, чтобы добраться до меня, несмотря на конфликт. Максимум, на что угрюмый может сподобиться, подослать пару-тройку ночных головорезов. Да и тем трудно придется, учитывая, что драконью голову окружает охранный периметр препятствующие попыткам проникновения через окна или крышу. А незаметно пробраться через главный вход и далее через зал еще сложнее, пусть даже с магическими побрякушками, обеспечивающими эффективную маскировку. Там ведь постоянно вечером братья Хайнс сидят. Заметят. Потоптавшись у окна, я сбросил сапоги, завалился на кровать и, смежив веки, приказал бесу «Бди», Хотя сна, конечно, не было ни в одном глазу. Не слишком приятные мысли о не столь отдаленном будущем не давали полностью расслабиться и задремать. Ведь по-любому угрюмый просто так не успокоится. Не достав меня сегодня, он попытается сделать это завтра, когда я выберусь за городские стены. Там и возможностей для этого больше. Надо полагать, шайка кнута не единственная, что ходила под ним. Думал, думал, как избежать ненужной встречи с разбойниками, да так и не заметил, как уснул. От того пробуждение от мысленного вопля нечисти вышло на редкость заполошенным. Чуть до потолка не подскочил. Вот подлое бесовское племя, рухнув назад на кровать, в сердцах выругался я, и зло поинтересовался у рогатого. Ты чего разорался? До того, что кто-то пытается влезть в окно, прошипел бес. «Значит, решились все же», — прошептал я, облизнув вмиг пересохшие губы. Осторожно поднялся с постели и, вытащив из ножен фальшон, подкрался к окну. Замер подле него, навострив уши. Кто-то и правда скребся снаружи. Тихо-тихо, как махонький жук-древоточец. Но за ставни не видно никого, слишком темно.